Глава 52. Повелитель теней Я это не надену. Я скрестил руки на груди, выражая протест. Элиза надулась: Ведешь себя как ребенок. Не так плохо и смотрится. С окончания битвы прошла неделя. Против правления Малин никто не возражал, но раз я был ее мужем, то, судя по всему, глупый народ Востока захотел сделать меня кем-то вроде короля а это означало треклятые короны. Я ткнул пальцем в черный обруч, который сжимала в руках Элиза. Я не надену это на голову. Но ты король! Я никак не мог примириться с этим титулом. Да и сомневался, что вообще смогу. Мы с Малин не были правителями. Мы были ворами. Мы жили в подворотнях. А теперь люди ожидали, что мы станем занудными и вежливыми. Я отказывался. И, честно говоря, моя жена тоже. Ее совет состоял из воров и контрабандистов. Она рассматривала кандидатуры кое-кого из аристократов, но в итоге своими запросами и мыслями она перебрасывалась именно с кривыми и фолькинами Восток сильно изменится под ее правлением. Мне не терпелось увидеть, как это все будет, но чертову корону я носить не стану. Серьезно? Элиза покачала головой, когда мои глаза почернели. Королева бросила обруч обратно на подушку и снова покачала головой. «Ты невыносим!» Малин хихикнула и взяла меня за руку. Пойдем. Хочу занять место, откуда открывается хороший обзор». «Хороший обзор?» — фыркнул я. «У тебя же есть трон, Мал». «Верно. И все таки я всю неделю этого ждала». Бракен интересный, и бьюсь об заклад, что он еще и умный. Всю неделю мы распутывали ниточку за ниточкой, а затем снова сшивали все вместе. В колючем лесу мы обнаружили тюрьму. Про многих пленников позабыли, и они умерли. Малин нашла Дэйна и его младшую сестру Метту, детей Анселя и Саши. Они жались друг к дружке в темноте. Ансель и Саша сгинули, казнены, как и большинство людей из дома Штромов. Двоих детей-смотрителя забрали к себе Хаген и Херья. Ансель был другом Хагена, и он поклялся, что подарит малышам хорошую жизнь в Этте, когда они вернутся на север. Оскар Вилл был убит, защищая наш лагерь, когда дикие фейри попытались спасти королеву Астрид. Инге горевала по брату, но взяла к себе его жену и детей. Постепенно они отстроят то, что было утрачено между ними. Нам бы не помешал день развлечений, чтобы стряхнуть с себя потери и кровь. Всех оставшихся скидов мы бросили в морские тюрьмы, территорию Академии отремонтировали, а Николасу вручили бразды правления в ней, как и доступ к каждому ее хранилищу, где можно было бы учиться и что-то исследовать. Как ворам, так и аристократам. Последними пленниками были и южные воины. Сегодня браки назвучат свою волю. Мы вышли во двор Маскарада. Он все еще был наполовину разрушен, но возвращался к своему первоначальному виду. Вален помог восстановить большую часть того, что разломал во время битвы. Николас решил, что хочет оставить стены Валена вокруг гнезда фалькинов. «Так мы чужакам кажемся страшнее, как будто мы треклятая крепость, с которой не стоит шутить», — сказал он. Я подвел малин к сидению во главе двора. Она прикусила нижнюю губу, пряча улыбку. «Ты выглядишь напряженным, Кейс? Расслабься!» Я прижался поцелуем к костяшкам ее пальцев, наклоняясь ближе. Я никогда не привыкну к тому, что столько чертовых людей кланяются мне или пялятся на меня. «Ну так продолжай их пугать, может, и перестанут?» «Мне нравится этот твой план». Я уселся рядом с ней на вычурный стул с мягкой обивкой, ссутулился. И навряд ли выглядел по-королевски, когда в центр двора вышел Бракин. Думаю, так я и поступлю, жена. Королеву Астрид, после недели, проведенной в путах и под охраной в нашем лагере, вернули во дворец. Она была грязной, но все равно задрала подбородок, когда ее сын приблизился. Сын мой, ты хорошо сражался? Однако сдается мне, что большая часть заслуг принадлежит твоей команде. «Уверяю тебя, их вознаградят». Бракен цокнул языком. «Ты и сама была весьма страшна. Хотя и схитрила, жульничала, захватив меня еще прежде, чем мы вообще покинули юг». Астрид отбросила волосы с плеча. «Урок, сын мой. Будь быстрее своего врага». «Урок, который я непременно запомню». Мгновение спустя королева Астрид опустилась на колени. По нашим законам я была побеждена в схватке за трон. Я добровольно отрекаюсь от своего титула Верховной Королевы в пользу моего сына и наследника Бракина, Верховного Короля Двора Сердец. Никто не посмеет бросить ему вызов, согласно нашим законам, по меньшей мере дюжину лет. Фейри опустились на колени. Они восхваляли своего нового короля. Мне никогда не понять, как это правители могут сражаться в битвах, так, словно кровопролитие, ничего не значило, покуда ты победитель. Бракен поднял руки, и его народ радостно закричал. Я не отрывал глаз от астрид. Она улыбалась. Назвала своего сына королем, но в ней был страх. темный секрет, который она прятала за улыбкой. Рука на колени сжалась в кулак. Я про себя пометил королеву Юга. За ней нужно следить с расстояния. Если она попытается уничтожить нашего нового союзника, либо вновь принесет хаос в наше королевство, то я ее прикончу». Малин смеялась вместе с большинством людей, когда Бракен начал назначать наказание тем воинам, кто сражался на стороне его матери. Кому-то, например, 50 лет, еда будет казаться кислой, Они будут ронять свои мечи всякий раз, как попытаются ими взмахнуть. Кто-то не сможет отрастить бороду или же будет не способен удовлетворить любовницу. Все это запечатывалось заклятием, которое произносил морщинистой Фейри со снежно-белой бородой по пояс. «Этим утром мне сообщили», — объявил Бракен двору, «одну удивительную новость». Которая определенно укрепит новую связь между нашими королевствами. Моя кузина Эрика приняла руку принца Гуннара. Я безо всяких колебаний даю свое благословение их союзу, но что скажет его семья? Херьей Хаген встали. Лайла вновь вернулась к родителям, как и вон к Луке с Дагни, оброшенный мальчик Фейри к солу и Тору. Юная принцесса уже приняла на себя заботы о Дне и Мети, вне себя от радости, что теперь она старшая сестра. Она выпустила их маленькие ручки, когда Хаген поднял ее и прошептал ей что-то на ухо. Мгновение спустя она улыбнулась бракину, показав все зубы: «Мы даём своё « Мы даем свое благословение. Толпа заревела. Гуннор сидел рядом с родителями, его лицо покраснело, Но он привлек к себе Эрику, поцеловав шрам на ее щеке. Это исторический альянс, союз трех королевств, сказал Бракин. Принц родом одновременно с востока и севера и принцесса с юга. Такие узы и позволят нам жить в мире. Такие узы сделают нас сильными. У меня челюсть отвисла. Малин в тот же миг посмотрела на меня. Мы оба рассмеялись. Она всю дорогу была права сказала Малин. Эрика станет ключом к объединению трех королевств. Ее непоследовательные дикие пророчества были не пустой болтовней. Я все еще считал, что она в половине случаев не сознавала, что именно говорит, но она любила Гунара Штрома, это я знал. А только это и имело значение, наверное. Последним приказом Бракен велел вывести вперед женщину, с которой бился Ари. «Дорогая Сага», — сказал он, твое решение выступить против меня было трудно переварить». «Я ничего не имею против вас, мой король», — сказала Сага. «Моя верность всегда принадлежала и будет принадлежать Верховному двору. Теперь она принадлежит вам». Ари фыркнул и громко. Этот звук привлёк внимание Бракина к послу, и в глазах нового короля загорелся огонек когда он вновь повернулся к женщине. «Я тебе верю. Мы с тобой, Сага, слишком давно знакомы, чтобы я назначил тебе суровое наказание. Но последствия неминуемы. Ты ведь понимаешь это, так?» «Понимаю». «Хорошо». Бракен что-то задумал. Он был насмешник, любил озорство. И, признаться мне, не терпелось узнать, что он скажет дальше. Положив одну руку на плечо Саги, он продолжил. «Сага из дома Корсонов. За свою роль в битве против твоего короля ты приговариваешься к служению...» Бракен помедлил, обдумывая варианты. «В течение сотни лет одному хозяину, послу Ари Сегундеру с севера». «Что?» Ари вскочил на ноги. «Бракен какого?» Он умолк, когда Бракен продолжил, подавив смешок. «С надеждой на то, что вы, наконец, прекратите припираться!» Сага жутко побледнела. Она стиснула руками тунику Бракина, потеряв всякую сдержанность. «Брак, нет! Пожалуйста, я тебя умоляю! Я буду тебе служить, Век! Послужу Бо!» «Да я треклятым троллем буду служить! Пожалуйста!» Бракин поднял вверх руку. «Это решено, Сага! Но ты не волнуйся!» Ари так часто бывает на юге, что ты и соскучиться не успеешь. И, сказал он особенно выделяя свои слова, я знаю, ты скоро поймешь, что нам всем так в нем нравится. Не терпится на это посмотреть. Нет, низко прорычал Ари. Бракин, мне она не нужна. Бракин вздохнул. Ну... Тогда единственный другой вариант наказания, что приходит мне в голову, — это смерть. С лица Саги сошли все краски. Но и с лица Ари тоже. Его загнали в угол. Да, для Бракина это могло быть лишь игрой. Но даже если король Фейри этого не сознавал, он манипулировал послом. Я достаточно хорошо знал Ари, поэтому понимал, что он не станет смотреть на убийство женщины, Если может этому помешать, пусть даже она ему и не нравится. Очевидно, Бракин тоже это знал. Секунду спустя Ари сумел выдавить из себя лишь: Ладно, сделай это. Прежде чем кто-то успел вымолвить еще хоть слово, старый сморщенный Фейри подошел к саге и произнес свое заклятие, привязывая сагу Корсон к Ари. Еще одна игра. Еще одна шутка. Ари был в ярости. Озорной мужчина, которого я знал, с трудом не давал своему гневу прорваться наружу. Вален подошел к своему послу и что-то ему шепнул. Ари зыркнул на сагу. Она зыркнула на него в ответ. «Как-то нечестно», — сказала Малин. «Судя по виду Ари, для него это тоже наказание». Если он того пожелает, мы поработаем с Никласом, может найдем какой-то способ разорвать эту связь. Малин казалось это успокоило. Я всматривался в сагу прищурив глаза как и у Астрит у нее внутри таились страхи, но сильнее всего она боялась Ари сегундера. Почему? Я про себя пометил и ее тоже. Я буду следить пошлю за Ари теневых дозорных Может, на меня теперь и смотрят, как на короля. Но я своих мишеней никогда не выпускаю из вида. Наконец, оставшись с ней наедине, я прижимал малень к груди в нашей постели. Мы не планировали жить исключительно в черном дворце. Уже разрабатывались планы восстановления Фельстада. Я хотел, чтобы это убежище оставалось открытым для кривов, для фалькинов стало своеобразным фортом или центром торговли, мы могли бы часто туда приезжать, но оно стало бы тем местом, куда Никлас мог бы перевести свои книги и товары. Оно могло бы стать местом, куда Альвера и воры могли бы приходить без страха. Хоп и Инги уже согласились стать лордом и леди торговли. Они будут жить в лесу, растить своих малышей и торговаться с купцами, как всегда и делали». Поверить не могу, что мы здесь, прошептала Малин. Она рисовала маленькие кружочки на моей голой груди. Кажется, будто я всегда об этом мечтала, но слишком боялась, чтобы мечтать по-настоящему. Я обхватил ладонью ее лицо, притягивая ее губы поближе к своим. Мы можем мечтать о чем угодно, Малли. О добрых королях и магии богов. Она улыбнулась. «О местах, где нас никто не преследует, и нам не страшно». «Ты всегда была моей мечтой, Малин», — сказал я. «Ты всегда была моим светом во тьме. Теперь никто у нас этого не отнимет». «Да и Нового мира и обратно, Кейс». Она закрыла глаза. «Я буду любить тебя, да иного мира и обратно». Я привлёк ее губы к своим. Волна раскаленных эмоций накрыла меня, когда я прижался к ее телу. Никаких хитрых схем на горизонте, ни взяток, ни трюков. От девочки на сеновале, укравшей мое мальчишечье сердце, до королевы, завладевшей моей душой. Она была моей и всегда будет. А я уж определенно буду ее.